Алексей Апухтин. Между жизнью и смертью. Фантастический рассказ. Скончался я в субботу в 6 часов утра. Эмиль Заля. Был 8 часов вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу, поднёс мне к губам маленькое зеркало.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 В продолжении всей моей болезни мне казалось, что я прикован бесчисленными цепями к какой-то глухой стене, которая и меня мучила. Мало помалу стена меня отпускала, страдания уменьшались, цепи ослабевали и распадались. В течение двух последних дней меня держала какая-то узенькая тесёмка. Теперь она оборвалась,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 Прикажите их сюда позвать. Нет, я выйду на лестницу. И брат громко прочёл написанное им объявление. Княгиня Зоя Борисовна Трубчевская с душевным прискорбием извещает о кончине своего мужа, князя Дмитрия Александровича Трубчевского, последовавшей 20 февраля в 8 часов вечера после тяжкой и продолжительной болезни.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 Ключница Юдишна перестала наконец гласить и начала что-то рассматривать на моём письменном столе. Савелий набросился на неё с жесточением. "Нет уж вы проскови Юдишна княжеский стола ставьте", сказал он раздражённым шёпотом. "Здесь вам не место". "Да что с вами, Савелий Петрович?" прошептала обиженная Юдишна. "Я ведь не крас собираюсь".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 О немех и не отверзух уст моих, Яко ты сотворил еси, Отстави от меня раны твоя, От крепости боруки твоей я ас исчезох.